Глава вторая У восточных ворот Эгдама выстроилась целая вереница повозок, которые ожидали своей очереди показать товары и оплатить въездную пошлину. Предприимчивые торгаши из местных суетились рядом, предлагая свежую, и не очень, выпечку, молоко и пиво. Стражники в традиционных для Лудости оранжевых камзолах и галифе при мушкетах и с фламбергами не особо спешили принять всех желающих, надменно расхаживая между телегами, то и дело поправляя сползающие на потные лбы шляпы. Те, кто прибыл в город не ради торговли, продвигались гораздо быстрее. Эй, что это у тебя там под плащом? пробасил стражник, тыкая мушкетом в Яна. Это всего лишь лютня, господин улыбнулся юноша, распахивая плащ. а вяло протянул стражник. «Тогда проходи!» Намощенный мостовой, раскинувшийся сразу за воротами, протягивая руки вновь прибывшим, сидели по прошайке. То тут, то там слышался медный звон. «Вот, возьмите, пожалуйста. Попросили вам передать». Ян выбрал наиболее жалкого на вид нищего, безногого мужчину с обожженным лицом – и протянул ему медный полтинник. Случайно встретившись взглядом с бедняком, юноша виновато улыбнулся и, быстро отвернувшись, пошел своей дорогой. Так такие как ты, последнюю рубашку отдать готов а после мерзнут на морозе», — равнодушно проговорил миёль разместившись на плече у Яна словно капитанский попугай. «То, что не мое, мне не нужно». А пока я молод и здоров, уж как-нибудь смогу себя прокормить. «Ну, насчет здоров я не был бы так уверен», — хмыкнул кот. «Взгляни вокруг. Люди смотрят на тебя, как на умальшенного. Они слышат только тебя, не меня». «Да брось ты. С чего бы им так судить обо мне? Они же меня совсем не знают. И, между прочим, я не понимаю, почему ты едешь на моем плече». «Мне вообще-то тяжело». «Молчи, не жалуйся, смертный. Ты сам пригласил меня. И на твоем месте я бы не затягивал с обедом». «Хорошо, хорошо, уже скоро», — поспешно успокоил его Ян и свернул на просторную улицу. Хотя южная и восточная части Эгдама располагались далеко от рыночной площади и порта, они были изрезаны широкими дорогами, которые днем заполнялись повозками и людьми. Лудестия – страна торговцев, дороги – ее кровеносные сосуды. Они связывают вольные кантоны и между собой, и с другими странами, позволяя даже купцам из какого-нибудь далекого королевства получить доступ к главному лудестианскому сокровищу – морю. «Все те же лавки, все те же мастерские», нежно произнес Ян, разглядывая первые этажи домов. «Смотри, мёль, в этой пекарне продают лучшие оладьи, что я когда-либо ел». «Ну так пошли, скорее». «Ну прости, у меня нет сейчас денег». Юноша виновато развел руками. Они миновали еще две улицы и несколько переулков, прежде чем оказались перед двухэтажным домом с вывеской «Юридические услуги Ван Ян открыл дверь, и под звуки колокольчика, извещающего о прибытии посетителей, вошел внутрь. Он оказался в просторном холле, стены которого украшали пейзажи и натюрморты. Справа от двери стоял платяной шкаф с резными фасадами, слева комод из черного дерева. «Уже иду!» – раздался приятный женский голос. Ян растроганно улыбнулся, едва сдерживая слезы. Через несколько секунд из коридора вышла немолодая женщина. Она застыла на пороге, не веря собственным глазам и внимательно разглядывая юношу. Тот тоже не отводил от нее взгляда, любуясь родными чертами. Русами, с проседью волосами, добрыми вмиг намокшими глазами. «Ян, как же я рад видеть тебя, сынок!» Она подбежала к сыну и крепко обняла, спугнув кота с его носета. «Ну что ж ты даже не написал, что приезжаешь? Мы бы подготовились к встрече!» «Не переживай, мама, не нужно ничего готовить». «Ну как это? Ты голодный, наверное? Сейчас, сейчас что-нибудь придумаем». «Эй, Петра, Руперт, скорее сюда, ваш брат приехал!» С лестницы донесся топот, и вскоре в холл ворвались двое. Девочка лет десяти в клетчатом платьице, и мальчик, почти уже юноша, в коротких брюках и белой рубашке. В отличие от матери, они сразу же, едва завидев брата, бросились к нему. «Ян, Ян, наконец-то ты вернулся!» «Петра, тебя прям не узнать!» – прошептал Ян. «Когда я уезжал, ты была еще совсем малышкой, а теперь такая барышня!» «Да и ты, Руперт, уже почти с меня ростом!» «Ну что ты, брат, не плачь!» – засмеялся Руперт. «Так», – строго произнесла мать, – «все нежности потом. Ян, иди в свою комнату, отдохни с дороги, умойся, приведи себя в порядок, а вы двое шагом марш за мной, нужно на стол накрывать, скоро и отец ваш освободится». «Ой, а что это за кот?» «Кот?» – изумленно повторила вслед за матерью Петра. «Какой миленький!» Девочка схватила мьёля в охапку и прижала к себе. «А его, пожалуйста, покормите прямо сейчас. Уж очень он голодный», — смахнув слезы, попросил Ян. спальне в доме ван дер как и во всех других домах зажиточных горожан, располагались на втором этаже. Комната Яна была точно такой, какой он ее и запомнил, словно юноши всего лишь... Выходил в лавку, а не отсутствовал пять лет. Ни на комоде, ни на книгах, ни на покрывале, застилавшем кровать, нигде не было и пылинки. Умывшись, Ян вернулся в комнату и открыл шкаф. Порывшись в своих старых вещах, он обреченно покачал головой и надел костюм, в котором приехал. Хоть и потерся, зато сам покупал, пробормотал он, отряхывая камзол от пыли. Когда Ян, закончив приготовление, спускался вниз, открылась дверь кабинета, и в холл, цокая каблуками блестящих сапог, вышел высокий мужчина. Его короткие темные волосы едва выглядывали из-под широкополой шляпы с пышным пером. Лишь на секунду взгляд жестких черных глаз остановился на застывшем на лестнице юноше. На лице незнакомца можно было заметить остатки морского загара, а черная борода была подстрижена по последней моде, коротко и остро. Мужчина запахнул плащ полусолнца, прикрывая офис шпаги, надвинул шляпу на глаза и вышел на улицу. Ян наконец-то спустился в холл, и в этот момент из кабинета вышел отец. Господин Йозеф Вандерветтеллик был давно не молод. Тяжелая работа с беспокойными людьми давно отложилась жиром на его боках и вдарила лысиной по макушке. «Опять он не все бумаги собрал», — проворчал старый юрист, срывая себе парик и бросая его на пол. Отец раздраженно повернул голову и увидел сына. Посмотрев на него не больше пары секунд, Йозеф сухо кивнул и, расправив складки темно-зеленого камзола, направился в гостиную. «Мать!» — закричал он. «Что вы здесь устроили? У меня клиент сидит, а вы разорались под дверями!» Ян удрученно поглядел на него и двинулся следом. Гостиная, по обыкновению служившая и столовой, была настолько велика, что могла вместить всех соседей. Ну, правда, ввиду характера отца семейства, дружеские посиделки в этом доме происходили редко. Или, вернее, никогда. В центре комнаты, накрытой кружевной скатертью, стоял тяжелый дубовый стол. Несмотря на причитания хозяйки, он буквально ломился от блюд. Некоторые из них были приготовлены самой госпожой Ван но многие детишки купили в ближайших лавках. «Почему ты здесь?» – обращаясь к старшему сыну, начал разговор Йозеф. В это время он заправлял салфетку за широкий отложной воротник неплохое начало грустно улыбнулся ян глядя на растянувшегося у стены кота гораздо лучше чем рад тебя видеть сынок или я соскучился ян не поясничай бросил отец аккуратно вытаскивая косточки из судака отвечай на вопрос ян устало посмотрел на него отправил в рот ложку тушеных овощей тщательно прожевал и ответил «Я собираю материал для исследования». «Я ожидал, что ты станешь бакалавром еще год назад!» Тут же вспылил Йозеф. «Если бы ты не занимался всякой ерундой, уже давно помогал бы мне с семейным делом. Много поколений в считались лучшими юристами Эгдама. Так будет и впредь, даже несмотря на то, что оба моих сына сущие раздолбаи Один позорит семью своей маргинальной музыкой, другой бегает к какому-то безумцу всякие страсти молевать. Это новое направление в живописи, подскочил на месте Руперт. Сидеть! стукнул кулаком по столу Йозеф. Знаю я ваше новое направление. Ладно бы пейзажи рисовал или натюрморт, а то грехи смертные до страдания людские. Раньше никто и помыслить не мог о таком художестве. Орден мигом бы на костер отправил, а сейчас... Эх, чертов Ван Меер распустил народ! Дал слишком много свободы, за что его и прикончили! «Дорогой, может, хватит?» — взмолилась госпожа Ван Веттеллик. «Ты права, Жанна. тут же успокоился Йозеф и повернулся к старшему сыну. «Значит, как я понял, ты в нашем доме проездом?» «Деваться некуда. Можешь оставаться в моем доме и есть с моего стола. Но даже не думай, что сможешь тут долго бездельничать. Увижу, что занимаешься ерундой, выгоню. И еще. Не надейся, что я помогу с твоими детскими исследованиями. Хватит того, что я подготовил тебя к поступлению в Кинздамский университет. Оплачиваю твое обучение, содержу тебя. Уже за это ты должен быть мне благодарен по гроб жизни». «Спасибо, отец, ты очень щедр». Йозеф наградил его суровым взглядом и молча встал из-за стола. Следом за ним встали остальные члены семьи. «Суровый у тебя батюшка», — промурлыкал Мьёль, потягиваясь на кровати Яна. «Какой есть», — улыбнулся юноша, настраивая лютню. Но ну и правильно, с вами оболтусами по-другому нельзя!» «Тебе-то откуда знать? Ты же всего лишь кот!» «Даже если и так! Я гораздо старше тебя!» — равнодушно бросил Мьёль. «Ха! А как такое возможно? Коты живут самые большие лет десять!» «Может быть, когда-нибудь узнаешь. Скажи лучше, ты куда-то собрался? Чего инструмент мучаешь?» «Эй!» «Я попросил бы помягче», — насупился Ян, а потом улыбнулся и ответил. «Собираюсь проведать своего учителя». Он посмотрел в окно, за которым начинало смеркаться, и, накинув плащ, произнес. «Мне уже пора. Если хочешь, можешь остаться тут». «Но уж нет. Я тоже пойду с тобой». Юноша быстро спустился по лестнице, пообещал матери долго не задерживаться, потрепал по волосам сестренку и вышел на улицу скатывающийся за горизонт солнца напоминало переваренный желток улыбнувшись его последним лучам и позавидовав прогуливающимся парочкам ян быстро зашагал вперед едва не попав под пустую телегу извинившись перед полупьяным возницей юноша свернул в узкий переулок он быстро уходил все дальше и дальше от широких улиц «М -м -м -м! «Твой учитель живет в этих трущобах?» – удивленно мяукнул кот. «Нет, честно сказать, я не знаю, где его дом, но здесь он постоянно выступает». «Хм, прямо-таки постоянно», – съязвил Мьёль. «Да», – кивнул Ян. «Обычно барды путешествуют по разным городам, но некоторые пускают корни. Мой учитель как раз такой». «М -м, наверное, он плохой, певец, и не очень-то нужен в приличных местах», – буркнул кот. Ян шагал быстро, периодически поглядывая по сторонам. Дома в этой части города были похожи друг на друга, серые и мрачные. Вместо вывесок ремесленных лавок и контор, первые этажи встречали прохожих грязными окнами гостиных и спален. Здесь жили в основном те, кто не мог позволить себе отдельный дом – теснясь под одной крышей с другими семьями.